— Константин Семенович золотых оторвал гудящую голову от столика. — Да, Степа, Министр на связи. Полковник разбито вздохнул. Именно разбито. Впервые за много дней он почувствовал, что нервы даже у него не железные. — Давай. Архаичная трубка закрытой связи словно бы сама собой прыгнула в руку. Парень-телефонист снова шмыгнул в свой угол и притих. — Притих. «Слушаю, Алексей Владимирович. Полковник, что творится в тайге? Мне доложили, что там у вас натуральная война со стрельбой, взрывами и пожарами». «Война? Не сказал бы. Похоже, что волчьей базы больше нет». Министр опешил. «То есть как-то нет? Вы ее уничтожили?» «Не мы. То ли что-то у волков непредвиденное стряслось, то ли они предпочли поражению самоубийства». «В 0.40 мы начали сжимать кольцо, точно по плану. Произошло несколько стычек, десятка два, но никто из волков за пределы кольца не прорвался. Потери есть, но они незначительные. По крайней мере, по сравнению с прогнозируемыми. А потом база просто взорвалась. В час 12 по Среднесибирскому. Теперь там здоровенный кратер и вдобавок лес горит. На север пожар не пошел, там ангара». «А вот с южной стороны, с юго-восточной, могут быть проблемы. Мы уже оповестили пожарных, они выслали махолеты с пирофагом». «Что вы планируете делать дальше?» – нетерпеливо перебил министр. «Золотых хотел пожать плечами, но шевелиться было настолько лень, что он сделал это только мысленно». «Дождемся утра, справимся с пожаром и пойдем разгребать пепел в воронке. Не могло же там все в пыль обратиться». Может быть, захватим остатки оборудования или возьмем кого-нибудь живым? А до сих пор не взяли? Нет, только несколько трупов, но зато двое в полном снаряжении. Научники наши уже воют от восторга, особенно механики. Кольцо нигде не прорвали? Нет, по-моему, волки не слишком-то и стремились его прорвать. Прощупали в нескольких местах и отступили. Министр долго молчал. Ладно, мне нужно обсудить это с... «В общем, не отходите от аппарата, Константин Семенович. я перезвоню. Да, если появятся новости, вызывайте меня немедля». «Конечно, Алексей Владимирович, конечно». Золотых вернул трубку на аппарат и задумался. Он не мог избавиться от ощущения, что волки снова всех обманули. Снова обманули. Но как? Каков смысл их загадочных маневров? Зачем они подорвали себя? И подорвали ли? Вот еще вопрос. «Хоть бы поскорее светало, что ли», — тоскливо подумал Золотых. «Все равно ведь не заснул. Он вновь уронил голову на откидной столик и принялся ждать. Это трудное дело — ждать. Особенно, когда ставки так высоки.